тот вечер, когда поехала мельница, Дарья с Катериной, воротясь в темноте с пожара домой, наткнулись на крыльце на Симу с мальчишкой. Они сидели перед запертой дверью. Колька хныкал, Сима, успокаивая, что-то наговаривала ему. Она торопливо поднялась навстречу старухам и, как всегда, когда нервничала, поглаживая себя ладонью по щеке, взмолилась. «Пустите сегодня к себе, боимся мы». И он не спит, плачет, и я не могу. Так страшно, так страшно. Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала. Днем Сима еще уходила к себе, копошилась там по дому и огороду, а на ночь же возвращалась к Дарье. Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но страшно было не одной только Симе. Даже богадул разглядел как-то висящую ударье в сенях под шубой берданку и обрадовался. «Дай-ка мне, курва, убью!» «Кого убьешь?» — всполошилась Дарья. «Как я тебе ее дам? И шо правду убьешь? Ты чё это? На кого так?» «Горозят курва, пожгут барак, я их...» Он гулко как выстрелил, прукнул губами. Из ее, однако, что и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал. И шо сам живой был. Но Богадул снял берданку и унес. Разве что попугать кого. Потому что о патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья и не дала бы. У него ума достанет и пальнуть, если разгорячиться. На то он и Богадул. Теперь только этого и не хватало. С него взятки гладки. С нее, с Дарьей, тоже много не спросишь. Таскать, стало быть, возьмутся опять Павла. Так с планучевщиками, Симой и мальчишкой стали держаться вместе уже не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке. Картошки, всякой другой овощи было вдоволь. Мучиться оставалось еще из старых, из колхозных запасов. Чай, соль Павел, если не сам привозил, так с кем-нибудь посылал. Он теперь работал на тракторе. Корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться. Молоко свое. Дарья была рада, что есть, наконец, кому пить его. И подливала кольки и утром, и вечером. Наказывала прибегать днем. Сама она спала на печке. Катерина, как и раньше, стелилась на топчане. Семи сколько отдали кровать. После отъезда Андрея чаще наведывался богодул. Этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак. Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы, громко покрякивая, покашливая, обращая на себя внимание. При приезд же вываливали на крыльцо, кричали. «Эй, ты! Партизан! Снежный человек! Турок! С кем боевать собрался, а?» «Кого она у тебя, образца, пушка твоя? Ты спроси, какого он сам образца, не слежил ли он у Петра Первого? А у Ивана Грозного не хож? Да она у него и не стреляет!» Богадул только и ждал этих слов. Выть, показывал он в сторонку и снимал Берданку из-за спины. Выть, курва!» Но охотников проверить на себе, стреляет ли Берданка, не находилось. Богадол победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не оборачиваясь больше, удалялся.